Глава 14. Время, нужное, чтобы те пару десятков шагов пройти, дало возможность выпрямиться и вновь обрести свои границы. На самом деле просто колоссальным усилием воли загнать всё вглубь себя. Маша осознавала это. Остальное сжирал откат. Потому что сил оставалось только на то, чтобы держать спину ровно, да изображать уверенность. А внутри бушевал шторм, сметая к чертям всё выстроенное годами спокойствия. Хотелось кричать, ругаться, вернуться и надавать этому уроду по морде, выцарапать глаза за то, что опять влез в её жизнь и опять всё перепохабил. Но вместо этого она сдержанно улыбалась, подавляя противную дрожь и слабость в ватных коленях. Состояние, как после наркоза, когда анестезия проходит, и возмученное тело начинает вгрызаться боль. Силилось собраться. Ей же тут ещё целый день работать. Высидеть две конференции, с людьми общаться — А Маша чувствовала себя разбитой и пустой, как будто от неё осталась только оболочка. Оболочка двигалась, что-то говорила, сидела в зале рядом с начальством, пытаясь услышать, о чём говорит докладчик, а в голове дрожащее желе. Каша. Прикрыла глаза, чтобы глубоко вдохнуть, отстраниться от всего и заставить себя сосредоточиться на голосе докладчика. И неожиданно услышала приглушённое. «Мария Владимировна, вам плохо?» «Отто Маркович». Очнулась, мгновенно открывая глаза, проговорила. «Нет, со мной всё в порядке». Шеф скептически её оглядел и проворчал в своей обычной манере. «Мне лучше знать». Этого только не хватало. Начальственное недовольство сработало не хуже отрезвляющей пощёчины. То есть она настолько не владела собой, что позволила чувствам просочиться наружу? Маша сердито вскинулась, но он покачал головой и строго проговорил. «Уходим, Мария Владимировна». «Я в полном порядке, Отто Маркович. Сейчас выйду, освежусь, приведу себя в порядок. Просто голова немного разболелась». Тут она неожиданно для себя закашлялась, прикладывая руку к груди. Кондиционированный воздух. А в голове вдруг пронеслось то самое. Как она входит в туалет, чтобы освежиться, а следом Андрей. И что в результате может произойти? Кровь мгновенно прилила к щекам, Маша в ужасе застыла с открытым ртом. «Никогда больше! Никогда! Нет!» Дорожайший шеф всё это время смотрел ей в глаза, потом кивнул каким-то своим мыслям и встал, протягивая ей руку. «Всё, Машенька, уходим». Маша чуть не заплакала, всё-таки провалила. Не смогла. Всё из-за него. Залепетала, пока Утамаркович вёл её по проходу. «Но как же работа?» Тот пожал плечами, сохраняя всё то же непроницаемое выражение на арийской физиономии. «Вы, Мария Владимировна, ещё вчера всё отработали. Больше тут, по большому счёту, делать нечего». «А вот проанализировать не мешает», — проговорил он, глядя в сторону. «Анализировать?» Даже не думая, чем это ей будет грозить, Маша молча шла следом. Отмечая про себя, что выходили с другой стороны, сразу же на парковку, а оттуда поехали в офис. Сидела, отрешённо глядя в окно, понимая, что шеф теперь вцепится, как бульдог, и просто так от неё не отстанет. Свое поведение и расквашенное состояние придётся как-то объяснять, а придумывать легенды, Не было ни сил, ни желания. Как Андрей плюхнулся на стул с трубкой в руке, так и просидел, не имея сил шевельнуться. Действительность обрушилась внезапно, вызывая противный холод в груди. Ощущение на грани паники. Возвращаться в семью, как настаивал Анькин дядька, Андрей не собирался. Об этом не могло быть и речи. Довольно, у каждого есть предел. Свой он вычерпал до дна, до полного опустошения, досуха. У него к Анне ничего не осталось, кроме брезгливой жалости. А после сегодняшнего и эта жалость куда-то испарилась. Предстоящая война с авторитетным дядькой была неприятна, но это издержки. И тут он готов был потягаться, чтобы отстоять своё. Но Маша... Угроза оказалась настолько страшной, что перекрыла всё. Сердце снова сжалось, наливаясь тяжестью, как свинцом. Поплыл страх, отвратительный, позорный, удушающий. Чтобы выстоять и победить в тех полукриминальных разборках, ему надо было срочно возвращаться. Андрей был уверен, что Анькин дядька тянуть с расправой не станет, но Машка останется здесь без защиты. Получалось, единственное, что мог сделать, чтобы отвести опасность от любимой женщины, это отказаться от неё. Любимой. Чтобы понять это и проговорить для себя вслух, достаточно было представить, что эта ублюдочная сволочь Дудинов может добраться до Машки и что-то с ней сделать. Он и раньше испытывал дикую ревность. При мысли, что к ней кто-то прикоснётся, разом вскипала кровь. А теперь это был чистый страх. И он, идиот несчастный, сам своими руками навлёк на неё опасность. По-хорошему, надо было бы исчезнуть из её жизни, затаиться на годы, уйти на дно. Но смысл? Он слишком хорошо знал дорогого тестя, тот ведь всё равно не отступится. Да и не мог Андрей теперь этого сделать. Отступиться? когда он видел вспыхнувшую на миг в её глазах искру былой страсти? Не мог. Но и допустить, что её коснутся эти разборки, не мог. Поганое ощущение, как будто короста, столько лет застилавшая глаза, наконец с кровью отпала, и открылось то уродливое, что он сотворил со своей жизнью. Знал же, что за всё придётся платить. Он и готов был бы платить, лишь бы вырваться, снова ощутить себя свободным человеком но не готов был к тому, что платить, возможно, придётся не только ему. Лопалась голова. Как защитить её? Как везде успеть и не разорваться? Время. Ему нужно было время, а его катастрофически не хватало. Ножницы. Мативо ножницы. Неизвестно, сколько времени прошло. Несколько минут или полчаса. Андрей так и сидел в прострации, мучаясь сомнениями, как снова ожил телефон. «Да», — ответил Андрей, увидев на заставке лицо своего зама. «Андрей?» — в голосе слышалась серьёзная озабоченность. «Склад запчастей горит. Только что обнаружили. Ты в курсе, кто это может быть?» «Быстро», — подумалось Андрею. Хотелось сплюнуть, отбиться, послать всё к чертям, но на том конце ждали ответ. «В курсе. Собирай парней, Силыч, и усильте везде охрану. Ты знаешь, что делать». «А ты?» «Завтра буду», — мрачно отвечал Андрей, понимая, что времени уже нет. Война началась. А он не был готов. Блин, не был. Оставалось только схватить Машку в охапку и спрятать от всех. Но, чёрт побери, она же не пойдёт с ним, заортачится. А у него времени убеждать нет. Всё ещё сидел погружённый в свои мысли и потому не сразу заметил, что к нему подошёл отец. Вольский-старший проницательно смотрел на него и от этого Андрей ещё больше ощущал своё ничтожество и бессилие. Так прошла минута, не меньше. Потом отец неожиданно спросил. «Помощь нужна?» Андрей смежил веки и кивнул. «Не время выёживаться, когда по всем статьям обосрался». И еле слышно выдохнул. «Да». Вольский-старший протянул ему визитку со словами. «Освобожусь через пару часов. Дождись меня». «Хорошо». Андрей крепко зажмурился и опустил голову, зажимая в кулак свою гордость, ощущая, как наваливается стыд. Столько лет видел в отце врага, а как прижало так и приполз к нему на коленях. Но вместе со стыдом приходило какое-то безумное облегчение. Надежда, что всё получится. Он так и сидел, смежив веки, разрываясь между желанием немедленно броситься в самолёт, лететь назад, потому что там кошмар уже начался, требовалось его присутствие, и атовистическим желанием спрятать Марию, чтобы она была в безопасности, пока он со всем этим дерьмом не разберётся и не обратил внимания, как отец, уходя, подал какой-то знак тому самому мужику, с которым он сегодня столкнулся в проходе. Тот незаметно кивнул и направился в другой конец хорошо просматривавшегося рукава атриума. Мужчина обосновался за столиком кафетерия по соседству, вытащил гаджет, набрал ещё двоих и продолжил наблюдение. Борис Николаевич ведь не врал. Аня действительно лежала в больнице с вывихнутой челюстью, лёгким сотрясением и перманентно накатывавшей истерикой, которая сменялась периодами полного бесчувствия. Сейчас был именно тот самый период. Молодая женщина смотрела в окно и ничего не видела. А потом внезапно села на постели, не обращая внимания на мать, причитавшую над уродливыми синяками в пол лица. «Мне домой надо». «Куда тебе домой, Анечка? Ты посмотри на себя, дочь. Тебе нельзя, пока синяки не сойдут». «Мне надо», — упрямо повторила она. «Андрей приедет. Я должна быть дома». Женщина только собралась что-то ответить, и тут с резким хлопком отворилась дверь, в палату вошёл Анин дядя. «Ну что, дядя?» — подкинулась Аня, нервно сглатывая, уставившись на него во все глаза. Он смерил её уничтожающим взглядом, бросил на постель сумку, а потом прошёл к окну, с грохотом оттолкнул с дороги стул. Какое-то время стоял, глядя на серый фасад соседнего корпуса. «Дядя, ну что?» — подала голос Аня. Обернулся. «Злой». «Рот перекошен», — язвительно усмехнулся и бросил Ане в лицо. «Не вернётся твой петушок», — так и сказал. «Ну ничего, я ему пёрышки повыщипаю. Будет знать, как кукарекать и на старших голос поднимать». «Что?» — еле слышно выдохнула Аня. «Разводиться будет». «Нет, он не может, мы же венчались». «Венчались? Так развенчаетесь», — бросился смехом. «Сейчас всё можно, были бы деньги». «Нет!» — вскрикнула Аня, стискивая кулаки, а мать зажала рот ладонью с откровенным испугом, переводя взгляд с дочери на брата. «Хватит орать!» — поморщился он. «Будет тебе новый муж, лучше прежнего». «Я не хочу нового, хочу этого!» — упрямо повторила Анна. «Этот к твоей подружке Машке ушёл. Не зря я заподозрил с самого начала, когда увидел, как он на свадьбе ел её глазами». «Дядя ещё что-то обидное говорил» но Аня словно не слышала, снова погрузилась в какое-то странное бесчувствие. Видя, что племянница не реагирует, дядька бросил пару слов её матери и ушёл. Они снова остались вдвоём. Мама, понимая, что девочку надо чем-то отвлечь, вытащила из сумки планшет и положила Ани на одеяло. Та не реагировала, всё так же сидела, уставившись в одну точку. Женщина вздохнула, завозилась, роясь в принесённых вещах и не заметила, как отрешённость на лице дочери сменяется Злым выражением. Дорога до офиса казалась Машей бесконечной, и всё равно этого времени не хватило, чтобы отойти и окончательно успокоиться. Но во всяком случае, этой противной внутренней дрожи она больше не чувствовала. А настроение ниже плинтуса. Ещё бы, на глазах у шефа опозорилась. Профессионализм на нуле. Вчера ещё он её представлял как коллегу, а значит, ей работать самостоятельно почти с одними мужчинами. А кто исключал тот момент, что на неё будут оказывать такого рода давление? В общем, пока шли до начальственного кабинета Отто Марковича, была мрачная как туча, заранее предвидя, какой разбор полётов её ждёт на эту тему. Шеф велел секретарше принести кофе и больше их не беспокоить. Там уселся в кресло. Мария указал на кресло напротив. И вот, пока тихая как мышь, секретарша не принесла под нос двумя чашками кофе и плоской тарелкой печенья, в кабинете висело могильное молчание. Наконец секретарша удалилась, шеф запер дверь. Маша приготовилась к худшему, даже голову в плечи втянула. «Сейчас начнётся». Он налил коньяку, сунул ей в руки бокал, а сам уселся напротив. Свёл вместе пальцы и приказал. «Рассказывайте». Маша вытаращилась, а он показал на бокал в её руке и повторил. «Пейте, напряжение снимает. И рассказывайте». Она сначала ошарашенно застыла, глядя на него, потом опустила глаза в бокал не имело смысла юлить отхлебнула глоточек и начала рассказывать с самого начала а он слушал слушал и вдруг выдал мария владимировна выходите за меня замуж если б не сидела точно села бы на пол маша замерла не донеся до рта бокал хорошо еще не пила в тот момент поперхнуться коньяком не самое приятное Кх -кх -кх прочистила горло и осторожно поставила на стол пузатый бокал. И только открыла рот, как он поднял вверх ладонь. «Не отвечайте мне сейчас, Мария Владимировна. Просто послушайте, что я скажу». Это было так неожиданно, и, честно говоря, сработал рефлекс, выработанный за три с половиной года взаимодействия. Шеф говорит, надо внимательно слушать. Маша сначала затихла, привычно вытаращившись на него. Потом опомнилась, откинулась в кресле и нахмурилась, прикрывшей рукой. Теперь уже включалась аналитика. Не тот случай. Обычная схема не работает. э начала была она, еще слова, как бы это помягче. Отто Маркович ей, правда, очень нравился. Она даже считала его идеальным в некотором плане. Но, но... Он снова остановил ее. «Подождите, Машенька, давайте вы все-таки выслушаете меня. Хорошо?» — проговорил Отто Маркович, вставая. И отошел к окну, как будто ему нужно было пространство. Уже оттуда скомандовал. «Поешьте чего-нибудь, сладкое тоже неплохо снимает стресс, а кофе придаст бодрости». Механически потянулась за печеньем, а в голове мелькнула. «Всё-то он знает, не шеф, а кладезь мудрости». И мудрость не замедлила из него палиться. «Видите ли, Мария Владимировна?» Он немного скривился и почесал правую бровь. «Дело в том, что я знаю о вас всё». Так и застыла с куском печенья во рту. В сочетании с его каменной арийской физиономией звучало в какой-то степени даже угрожающе. Захотелось вдруг закурить, хоть она не касалась сигарет самого выпускного. «Раухен ферботтен», — мигнула в сознании картинка с плакатом. «Курить запрещено». Маша провела рукой по лбу, отгоняя на вождение, и поспешила запить всё это хорошим глотком кофе. А он повернулся к ней и начал. «Я знаю, какое у тебя настроение». Знаю, когда туфли жмут или устали ноги на каблуках. Знаю, как выглядит неуверенность, которую ты прячешь, выпрямляя спину и поднимая голову, но при этом опускаешь подбородок. Это, милая Машенька, осанка цариц. Знаю, как могут блестеть глаза, когда работа выполнена на отлично. Ты перфекционистка, так же, как и я. Знаю, когда тебе хочется есть, даже если ты этого не чувствуешь. Маша вздохнула, беря с тарелки еще одно печенье. Есть и вправду хотелось. Я даже знаю, когда у тебя месячные. Что? Вот так в лоб? Это было слишком. Маша закрыла рот ладонью. Нарушение мыслимых и немыслимых интимных границ. Вы, у Тамаркович, я бы попросила. Я также знаю, как выглядит твое смятение и страх. Ты ведь испугалась сегодня, Машенька. Мягко проговорил он. Вопрос в том, чего или кого. И опять в лоб. Он безжалостно стаскивал все её щиты, сковыривал корки. Как будто она могла сейчас ответить, кого она испугалась больше, Андрея или себя. «Как врач, блин, как врач!» Только набрала полную грудь воздуха, чтобы... Но тут неожиданно зазвонил его смартфон. «Я отвечу», — спросил разрешение, как будто она могла отказать. Пока он что-то говорил в полголоса, Маша пыталась переварить. «Это вообще что было?» То, что он сейчас сказал, было в высшей степени странно. Такие откровения, но если это признание в любви, то она китайский император. Впрочем, взглянув тайком на прямую арийскую спину начальства, прикинула «Розовые сопли» и «Отто Маркович». Однако телефонный разговор невольно зацепил Машу, потому что шеф в какой-то момент бросил на неё косой взгляд и весь неуловимо подобрался. И после этого отвечал односложно «Только нет и да». А как отбился, уселся на подоконник и как-то странно на неё уставился. Повисло молчание. Наконец он проговорил, проводя ладонью по лицу, как будто стирал эмоции или усталость. «Значит так, я даю вам месяц отпуска за счёт фирмы. Отдохнёте, заодно и обдумаете мои слова. А как же работа?» «Если я даю отпуск, Мария Владимировна, не стоит возражать». «Ага. Арбайтен уд орнунг. «Орднунг und Арбайтен». Маша едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. То, что он для неё делал, было исключительно. Тут просто не найти границ благодарности. Но как? В какой форме? «Спасибо, Отто Маркович», — проговорила Маша, поднимаясь из кресла. И уже поворачивалась к двери, полагая, что на сегодня этот непростой разговор окончен, когда услышала. «Подождите, я ещё не всё сказал». «Не всё сказал?» Маша замерла на полушаге. Обернулась. Как-то странно и тревожно это вдруг отдалось в сознании. Её начальник уже сидел за своим рабочим столом, руки сцеплены в замок. Прочистил горло и выдал. «Я бы предпочёл, чтобы вы сегодня же переехали ко мне, Мария Владимировна. Мне так будет спокойнее». «Что? Ему будет спокойнее? А ей? Она ведь ещё не озвучила даже намерение обдумать его предложение. Как-то это было слишком... нахрапом». Маша нахмурилась, а он продолжал, глядя куда-то в угол. «Обещаю, что не коснусь вас и пальцем. Мы даже можем не видеться. У меня достаточно большая квартира». Он опять заступал её границы. «Это было допустимо на работе, но не в личной жизни. Неужели это из-за того, что она позволила себе быть с ним откровенной? Благодарю вас, Отто Маркович, но об этом не может быть и речи. Не стоит обо мне беспокоиться. Я вполне в состоянии позаботиться о себе сама» кивнула ему и повернулась, чтобы уйти. Нагнал. «Подождите. Зря я вам всё рассказала», — с досадой проговорила Маша, глядя на удерживавшую её руку. Отдернулся, словно обжёгшись, и застыл, пристально глядя ей в глаза. Потом шумно выдохнул и сказал, «Ты не понимаешь опасности, Маша». Но тут он покачал головой и усмехнулся. «Браво, стальная королева, браво! Ладно, идите домой, Мария Владимировна». Увидимся завтра». «Стальная королева? Нет, серьёзно? Вот может же, когда хочет». Откровенно говоря, Маша здорово рассердилась, а этот внезапный комплимент её просто обескуражил. И потому, вместо того, чтобы испепелять Отто Марковича взглядом, как она собиралась сначала, Маша не сдержала улыбку. «Всё-таки что ни говори, а эмоциональная встряска здорово поднимает настроение». Мария ушла, а он озабоченно нахмурился. Звонок вольского старшего основательно спутал карты. Отто Маркович осознавал, что разнервничался и перегнул палку, но ей может грозить опасность, и ведь не объяснишь. Не хотелось пугать девушку, превращать ее жизнь в кошмар значит, придется действовать по своим каналам. Хоть это и он недовольно цыкнул. Потянулся к смартфону, задумчиво постучал трубкой по ладони, а потом набрал номер Натана Вальдмана. В жизни Андрея Вольского так много переменилось за последние пару дней, как будто песочные часы его судьбы в раз перевернулись. Наверное, иначе и не могло быть. Он слишком долго томился, подавляя себя. Копилось напряжение, песок терпения высыпался и высыпался, растворяясь в душе ядом разочарования. А теперь он разом оборвал путы, словно свежего воздуха глотнул после трёх с половиной лет удушья. Но внезапные перемены оказались не столь радужными, как ему того хотелось. Андрей опять просчитался в главном. И теперь, если бы не помощь, так просто и без условий, отцом, он просто не знал бы, как разорваться. Удивительно, но после стольких лет молчания говорить с отцом оказалось неожиданно просто. Подумать только. Андрей с детства копил зло, лелеял обиду, а отец развеял всё это одной фразой. «Теперь понимаешь, сын, каково это — с одной бабой жить, а любить другую». Он смотрел в глаза отца и видел себя. «Жить с нелюбимой, да еще если она душит тебя, невозможно». Увидев понимание в его взгляде, отец кивнул. Сказал просто. «О том, почему я ушел от твоей матери, рассказывать не стану. Захочет, сама скажет тебе правду. А не захочет, значит, так тому и быть». Слова засели занозой в сознании Андрея, и как-то сами собой начали складываться кусочки мозаики. Оттенки чувств, скрывавшиеся в обвинениях матери, Всегдашняя недосказанность, которую он принимал на веру. Во взрослой жизни всё гораздо сложнее, чем когда-то казалось ребёнку. Теперь он знал об этом не понаслышке. Отец предложил помощь. Конечно, с его возможностями посчитаться с Дудиновым было куда проще, но Андрею надо было доказать прежде всего самому себе, что он тоже чего-то стоит. Поэтому он просил только присмотреть за... «За этой девушкой, Мария Ивайс», — договорил за него отец. «Судя по тому, как прошла ваша встреча, ты крупно перед ней облажался?» «Крупно. Не то слово. Так крупно, что теперь не знал, как расхлебаться. Да ещё и угрозу на неё навлёк». «Так ты сможешь обеспечить её безопасностью тут, пока я разберусь со своими делами там?» «Конечно, сын. И за мать можешь не беспокоиться. С ней всё будет в порядке». Андрей удивлённо взглянул на отца, а тот поморщился, отводя глаза, и провёл ладонью по столу. «Всегда за ней присматривал. И за тобой тоже». А потом усмехнулся, махнул рукой. «Ладно, иди занимайся. Каждый мужик должен найти бабу по себе и выиграть свою войну. Вернёшься? Переговорим». Поддержкой отца заручился, можно было лететь обратно. Тем более, что ему тут уже телефон оборвали. Но прежде чем ринуться в бой, Андрей хотел увидеться с той, ради которой он теперь шёл по своим следам обратно, перелопачивая кучи дерьма. Адрес Марии Вайсера раздобыть оказалось непросто. Если бы не ресурс отца, неизвестно, как бы выкручивался. И вообще, это непривычное ощущение, что у него теперь есть спина. Оно согревало. До вылета оставалось ещё несколько часов. Андрей поехал к Маше. Они нехорошо расстались. Надо было признаться, что опять вёл себя как идиот и всё испортил. Сказать спасибо, что помирила его с отцом. Благословение получить. Он и сам не знал. Выходя из кабинета Отто Марковича, Маша чувствовала прилив энергии, и даже настроение ушло в плюс, а по дороге домой всё нахлынуло снова. Настолько резко, что она даже не смогла ехать дальше, свернула к обочине и остановилась, наплыв эмоций, как удар. Несколько секунд, а может минуту, сидела, закрыв глаза, стараясь глубоко дышать, чтобы подавить душившее её ощущение неправильности. Что творится с её жизнью? Что творится с её жизнью опять? Глубокий вдох. Медленно выдохнуть через рот. Ещё и ещё раз. Удержать контроль над собой, иначе она расползётся, как истлевшая ветошь. И ничего от Марии Вайс не останется. Но чтобы удержать тот стержень, который помогал ей жить все эти годы, придётся заглянуть в себя. Медленно открыла глаза, медленно повернула ключ в зажигании и не спеша вырулила на полосу. Гнать, юлить в пробке, где все норовят подрезать или проскочить раньше тебя, сейчас нельзя голова другим занята. Не спеша ползла, прижавшись вправо, прокручивала в голове дневные воспоминания, пыталась как-то все соединить, связать, но как бы ей ни хотелось, не связывалось. Выходили две параллельные системы, и ни в одной из них не находила она своего места. Замуж за дрожайшего шефа будет крепкая семья, дети, двое, она их даже видела, мальчика и девочку, как и всю остальную жизнь до самой старости. все хорошо, ровно. Только обрадоваться не получалось, потому что не заслужил этот мужчина взамен своих чувств, если они, конечно, живут в его арийской груди, получить от неё прохладное сердце. Уважать да, но сможет ли она полюбить его, сделать счастливым? А иначе принять его предложение было бы бесчестно. Неужели всё упирается в проклятую постель? Противился, приводил доводы рассудок. Подумай хорошенько, ведь такими предложениями не разбрасываются. Она и думала о том, что придётся ложиться с дрожайшим шефом в постель, он ведь не имел в виду фиктивный брак. Однако при мысли о постели совсем другое лезло в голову. Картины безумные, жаркие, да озноба горячие. У неё от этих образов до сих пор прикрывались глаза и быстрее бежала кровь. Как это унизительно! Но подсознанию было плевать на все блоки, которые пытался выставить рассудок. Оно, как оголодавший хищник, жрало воспоминания. А ведь Маша уже смирилась, думала, навсегда избавилась от своей дурацкой позорной чувственности. Казалось, тогда Андрей своими словами «выжиг в ней что-то», «стёр», «уничтожил». Свыклась с мыслью, что, возможно, она так и останется одинокой, потому что не сможет быть ни с кем, ничего не чувствует. Так даже лучше. И как же ужасно было сознавать, что стоило этому гаду появиться, ей снова покоя нет. Кошмар какой-то. Замкнутый. Круг. Незаметно подъехала к дому, припарковалась, уже собиралась выйти из машины, зазвонил смартфон. Потянулась, вытащила гаджет из сумочки. Номер был иногородний, осторожно ответила: Да, радуешься? Что? не поняла Маша, узнав трубки голос подруги. Аня, ты что ли? Спустя три с лишним года полного молчания это было неожиданно, мягко говоря. Узнала все-таки. Голос Ани показался ей странным. Тихий, непонятное удовлетворение. «Конечно узнала. Рада тебя слышать», — проговорила Маша. Аня язвительно рассмеялась, а у Маши неприятно засосала под ложечкой. «С тобой всё хорошо?» — спросила она. «Будет всё хорошо, если ты перестанешь липнуть к моему мужу», — с нажимом проговорила та. «Это после того, как она три с лишним года назад вообще исчезла из их жизни». «О чём ты говоришь сейчас?» «О том, что всегда встревала между нами, с самого первого дня. Ты в постель к нему влезла тогда на третьем курсе, только для того, чтобы отнять его у меня. Но только не помогло. Он всё равно на тебе не женился. Попользовался и бросил. Он тебя никогда не уважал». Машу словно кипятком ошпарила, а потом залила холодом от обиды и стыда. Аня что-то ещё кричала в трубку, она не стала слушать. «Мне нет дела до твоего мужа». Глухо проговорила Маша и прервала разговор. Бросила смартфон на сиденье, как ядовитую жабу, а её все трясёт. В груди колючий ком, и не сглотнуть, не продышаться. Накрыла с головой. Отмыться от всего этого, отодрать вместе с кожей. Забыть раз и навсегда. Наконец собрала себя в кулак, вышла. До подъезда дойти, потом на лифте, войти в дом и закрыться от всего мира. Закрыться, заткнуть уши и глаза. Не видеть никого, не слышать. Рядом взвизгнули тормоза, хлопнула дверь автомобиля. Такого в их тихом дворе обычно не бывало. Маша инстинктивно шарахнулась и взглянула в ту сторону. И тут же отвернулась. Андрей. Из машины вышел и к ней. Маша, это было уже слишком. Что они все себе позволяют? Лезут в её жизнь как хотят. Маша, постой, прошу, выслушай меня. А ей так холодно стало, так противно от всего этого. Нам не о чем разговаривать, Андрей. Возвращайся к жене и будь счастлив. Он замер, а глаза такие, как будто она его ножом ударила. Но Маше уже было все равно. Повернулась и ушла. Всё правильно. Смотрел ей вслед и понимал, что правильно всё. Что не дадут ему за здорово живёшь, второй шанс. Обосрался дважды. И ехать надо. В аэропорт только-только успеет по пробкам. А сердце за ней рвалось. Догнать, объяснить, чтобы поверила. Андрей Александрович, времени в обрез осталось. Негромко позвал водитель отца, куривший у двери. «Иду», — ответил Андрей и пошёл к машине.